Четвертая глава. Депрессия. Депрессия и лишний вес часто связаны друг с другом. Многие люди, страдающие ожирением, испытывают симптомы депрессивных расстройств. И наоборот, при депрессии повышается риск набора веса. Эту связь подтверждают как научные исследования, так и практический опыт врачей и психологов. В частности, по данным американских ученых, из Гарвардской школы общественного здравоохранения у людей с ожирением риск развития депрессии на 55% выше, чем у людей с нормальным весом. С другой стороны, при депрессии значительно повышается вероятность набора веса. По некоторым оценкам, депрессия удваивает риск ожирения. Например, одна из моих пациенток, Мария П., пришла ко мне с жалобами на лишний вес – За последний год она набрала 15 кг, хотя особо не меняла привычек. При беседе выяснилось, что примерно в то же время у Марии развилась депрессия на фоне сложной жизненной ситуации. Она постоянно чувствовала упадок сил, апатию, ей было трудно заставить себя готовить. Поэтому Мария стала часто заказывать еду или покупать полуфабрикаты, что привело к набору веса. В данном случае сыграли роль как биохимические изменения при депрессии, так и снижение мотивации следить за питанием. Когда мы начали лечить депрессию, аппетит и вес Марии нормализовались. Таких примеров из практики множество. Депрессия и ожирение могут как следовать одно за другим, так и развиваться параллельно, усугубляя симптомы друг друга. Поэтому так важен комплексный подход к лечению, учитывающий оба этих состояния. Связь между депрессией и лишним весом обусловлена комплексом биохимических и психологических факторов. Во-первых, при депрессивных состояниях в организме снижается уровень серотонина – нейромедиатора, регулирующего как настроение, так и аппетит. Из-за нехватки серотонина у человека возникают приступы тоски, а также повышается тяга к углеводам и сладкой пище. Это может спровоцировать эпизоды переедания. Во-вторых, депрессия подрывает силы воли и мотивацию человека. Депрессивному человеку тяжело заставить себя соблюдать диету, регулярно заниматься спортом и в целом следить за питанием. Гораздо проще съесть что-нибудь вкусное, чем приготовить полезный обед. В-третьих, депрессия ведет к общему снижению активности и гиподинамии. Замедленный метаболизм и малоподвижный образ жизни также способствуют набору лишнего веса. В-четвертых, некоторые депрессивные люди пытаются хоть немного улучшить свое угнетенное состояние с помощью вкусной еды. Они как бы заедают депрессию, что только усугубляет проблему. Наконец, многие антидепрессанты имеют побочный эффект в виде увеличения массы тела. Таким образом, чтобы успешно справиться с лишним весом, нужен комплексный подход, включающий терапию депрессии. И наоборот, лечение депрессии зачастую благотворно сказывается на весе.